Когда в общем зале стих низкий гул разговоров, Мин подняла взор от рисунков, которые меланхолично выводила на столе, окунув палец в вино. Как неудивительно, Лагайн тоже зашевелился, но он лишь глядел на людей в комнате, а может и сквозь них, трудно сказать. Первыми из задней комнаты вышли Гаррет Брин и тот рослый страж-илианец. В настороженной тишине девушка услышала, как Брин сказал. — Скажешь им, что тебя прислала девка из таверны в Эбудар, а не то они твою голову на кол насадят. И Леанец раскатисто расхохотался. — Опасный город этот Эбудар. И, вытащив из-за пояса с мечом латные перчатки, он, натягивая их, вышел на улицу. Когда появилась Суан, вновь зашевестили тихие разговоры. Мин не расслышала, что ей сказал Брин, но она, брюзжа, шагала вслед за стражем. У Мин сжалось сердце. Наверное, Айс Седа решили, что Суан, лиани а с ними и Мин, обязаны исполнить ту дурацкую клятву, которую столь гордо дала Суан. Причем исполнить немедленно. Если б девушка сумела убедить себя, что пара стражей, подпирающих стену рядом, не заметят, как она выйдет из гостиницы, то еще через миг она вскочила бы в седло Дикой Розы. Наконец, появилась Шириам с остальными Айседай и Лиане. Мирелли усадила Лиане за один из столов и начала что-то обсуждать с ней. Прочие же принялись ходить по комнате, останавливаясь возле каждой Айседай и коротко переговариваясь с ними чтобы они им ни говорили, сказанное вопреки хваленому бесстрастью айсидай, вызывало необычайную реакцию от нескрываемого потрясения до довольных ухмылок. Сиди тут, бросила мин лагайну, со скрежетом отодвигая свой расшатанный стул. Девушка надеялась, что лагайн не натворит бед. Он смотрел на лица айсидай, переводя взор с одной на другую, И, по-видимому, увидел сейчас много больше, чем за несколько прошлых дней. Просто подожди тут, Далин, пока я не вернусь. Мин уже отвыкла от того, что вокруг люди, которым известно его подлинное имя. Пожалуйста, никуда не уходи. Она продала меня Айсседай. Девушка была потрясена, услышав заговорившего после долгого молчания Лагайна. Он содрогнулся и кивнул. «Я...» Подожду. Мин заколебалась, но если от какой-нибудь глупости Лагайна не остановит два стража, то в комнате полно айседай, которые наверняка уж с ним справятся. Когда девушка добралась до входной двери, какой-то мужчина, смахивающий на конюха, уводил коренастого гнедого Мерина. Она решила, что это конь Брина. Лошадей их четверки на виду не было. «Всего-то и нужно». Короткий рывок к свободе. Выполню я эту проклятую клятву, выполню. Но они не смеют теперь удерживать меня вдали от Ранда. Чего хотела Суан, я сделала. Они обязаны отпустить меня к нему. Осталась одна заковыка. Что же решили относительно Мин, Суан или Аня, а из Седай? Ведь обычно другим приходилось подчиняться их решениям. Возвращавшаяся в гостиницу Суан чуть не сбила девушку с ног. Вид у нее был мрачнее тучи. Под мышкой Суан держала скатанное одеяло, а на плече сёдельные суммы. — Приглядывай за Лагайном, — еле слышно прошипела она, не замедляя шага, — не давай никому с ним разговаривать. И она направилась к подножию лестницы, по которой седовласая женщина, видимо, служанка, уже вела наверх Брина. Суан пристроилась за ними. Судя по взгляду, которым она буравила спину Брина, ему лучше молиться, чтобы она не дотянулась до своего поясного ножа. Мин улыбнулась высокому стройному стражу, который шагнул следом за ней к двери. Он стоял футок в десяти от нее, едва глядя на девушку, но у нее не было никаких иллюзий. — Мы здесь гости. Друзья. Но улыбку тот не ответил. Проклятые каменнолицы и мужики. Почему бы им хоть намеком не подсказать, о чем они думают? Когда Мин вернул их в столику, Лагайн все разглядывал Айсси Дай. Вовремя же Суан захотелось заткнуть ему рот. Именно тогда, когда он вновь начал проявлять признаки жизни. А Мин нужно обязательно переговорить Суан. Лагайн... Негромко сказала Мин, надеясь, что ни один из стражей у стены не услышит ее слов. Казалось, с момента, как стражи заняли свой пост, они даже не вздохнули, не считая того, что один из них проводил девушку к двери. — По-моему, тебе ничего не надо говорить, пока Мара не расскажет, что она задумала. Не говори ни с кем. — Мара! — лагаин мрачно усмехнулся. — Ты хочешь сказать «Суан Санчей»? Значит, он слышал все, хоть и пребывал в оцепенении. «Разве кто-то хочет тут со мной поговорить?» «Ты только погляди на них!» И Лагайны вновь принялся хмуро рассматривать Айсседай. Да, как видно, беседовать с укрощенным лжедраконом ни у кого не было охоты. Не считая двух стражей, на Лагайны вообще никто не обращал внимания. Не знай Мин Айсседай, то сказала бы, что они взволнованы, Их и раньше-то нельзя было назвать летаргически сонными. А теперь в них будто прибавилась энергия. Они переговаривались, отдавали отрывистые приказы стражам. Бумаги, раньше внимательно просматриваемые, валялись позабытые. ширим и те пятеро айседай, что вышли с Суан, вновь вернулись в заднюю комнату. Но за столом рядом с Лиани появились две переписчицы, и обе быстро-быстро водили перьями по пергаментам. И в гостиницу втекал постоянный ручеек Айс-Седай, исчезая за дальней дверью из нестроганных досок. Однако оттуда никто не выходил. Что бы тут ни происходило, наверняка Суан всех расшевелила. Мин пожалела, что Суан нет рядом. Но еще лучше, чтобы та оказалась где-нибудь одна, хоть на пяток минуты. Несомненно, в этот самый миг она лупит своими переметными сумами Брина по голове. Нет, до этого Суан не докатится, несмотря на все свои яростные взгляды. Брин не читал Агайну. Тот превосходил старого солдата энергией и силой, да и эмоций своих не стеснялся. На время Лагайн сумел перебороть Суан. Но лишь за счет своих роста и стати. Брин же спокойный сдержанный и уж никак не мелочный, но вряд ли властный. Девушка не хотела бы иметь врагом мужчину, которого она помнила по корейским ключам, но она не думала, что Брин долго продержится под натиском Суан. Может, он и полагает, что Суан смиренно отслужит ему весь срок, но Мин ничуть не сомневалась, что в конце концов пойдет на поводу у другого. Ей просто нужно поговорить с Суан о Брине. Будто откликнувшись на мысленный призыв девушки, по лестнице, тяжело ступая, спустилась Суан, зажав подмышкой какой-то белый сверток. У нее был такой вид, что, будь у нее хвост, она, точно рассерженная кошка, била бы им из стороны в сторону. На миг она задержалась, глядя на Мин и Лагайна, потом направилась к двери, ведущей на кухню. — Никуда не уходи, — предостерегла Мин Лагайна. «Пожалуйста, ничего не говори, пока Суан не переговорит с тобой. Пора бы уж Мин привыкать называть своих спутников опять настоящими именами». Лагайн на девушку даже не взглянул. Мин нагнала Суан в коридоре возле кухни. Сквозь щели в рассохшемся полотне кухонной двери доносились громыхание кастрюль и тарелок, бульканье воды и скрежет очищаемых котлов. Глаза Суан встревоженно расширились». Почему ты его бросила? Он часом не умер? Судя по тому, что я видела, он будет жить вечно. Не бойся, Суан, говорить с ним никто не хочет. Но мне нужно поговорить с тобой. Суан сунул в руки Мин белый узелок. Рубашки. Что это? Нерзкого Гаррета Брина расстреклятое белье, огрызнулась та. Поскольку ты тоже одна из прислужниц, то и постираешь их. Мне же надо с лагайным поговорить, а то еще опередит кто. Суану стремилась мимо девушки, но Мин успела схватить ее за локоть. Можешь и мне минутку уделить. Послушай, когда Брин вошел, у меня было видение, аура. Бык, срывающий со своей шеи розы, и, кроме ауры, ничего особо важного. До конца я и сама мало что поняла, но кое в чем разобралась. «Что же ты поняла?» Если хочешь остаться в живых, лучше тебе держаться к нему поближе. Несмотря на жару, Мин пробрала дрожь. Не считая сегодняшнего случая, ей лишь единожды представало видение, которое имело толкование «если». И оба этих видения таили в себе скрытую, но смертельную опасность. Мина без того приходилось несладко от того, что иногда она знала, что неизбежно случится. А теперь она начала видеть еще и что может случиться. Вот и все, что я поняла. Если он рядом с тобой, ты жива. Если же он окажется вдали от тебя или расстанется с тобой надолго, ты погибнешь. Погибнете вы оба. Не понимаю, почему в его ауре я вообще увидела что-то о тебе. Но, похоже, ты вроде как часть этого ореола. Поставь рядом подойник. И от улыбки Суан... Молоко в нем тотчас же скисло бы. Я скорее в море отплыву на дырявом корыте, полным тухлых угрей. Никогда бы не подумала, что он за нами погонится. Они и вправду решили нас с ним отправить. Нет, Мин, он намерен повести наши войска к победе и превратит мою жизнь в преисподнюю Рока. Выходит, он мне жизнь спасет, вот как? Не знаю, стоит ли». Глубоко вздохнув, Суан расправила юбки. «Когда выстираешь и выгладишь рубашки, принеси их мне. Я сама их ему отнесу. А перед тем, как лечь спать, можешь начистить его сапоги. Нам рядом с ним комнату отвели. Сущую нуру Мы будем совсем рядом, коли ему вздумается позвать нас подушки взбить». Не успела Мин возразить, как Суан ушла. Уставясь на скомканной рубашке, девушка почувствовала уверенность, что знает, на чью долю выпадут пастирушки для Гарри брина Отнюдь не Суан Санчей. Ох, Ранд, проклятый Алтор! Влюбиться в него и кончить свои дни, стирая белье, вдобавок еще и не ему. Решительной походкой, направившись на кухню за горячей водой и лоханью, мина рычала «не хуже Суан».